У вас в деревне каждые выходные проходит базар, где местные жители продают свои овощи и дичь. С этого дня один из рядов на нем должен быть зарезервирован для крупной международной компании, которая производит продукты питания и мясо. Это первое условие. Второе условие. Смотрите, у вас здесь есть небольшая сберкасса в деревне, филиал банка, который дает кредиты и следит за счетами клиентов. Теперь рядом будет стоять небольшой филиал Goldman Sachs банка, что потом и происходит. Смотрите, третье требование. У вас посреди деревни стоит небольшой колодец. Этот колодец будет приватизирован. Следующее, что делает МВФ, они говорят. Теперь вы напишите нам добровольное предложение купить эти три объекта, чтобы мы потом не оказались в глупом положении перед общественностью. Тогда коррумпированный мэр и сельсовет выполняют условия. Далее происходит следующее. В деревне открывается филиал Goldman Sachs. Он предоставляет отличные условия и Беркаса через три месяца банкрот. Теперь финансовая система этой деревни принадлежит Goldman Sachs. Следующее изменение происходит с рынком в этой деревне. На нем теперь основное место занимает крупная американская корпорация, которая продает, к примеру, курицу. Она намного дешевле той курицы, которую продают местные фермеры. Местные фермеры, естественно, разоряются, и теперь американский концерн может поднять цены на свою продукцию, впрочем, как и банк на свои услуги. Теперь люди полностью зависят от американского концерна, и потом кредиты на жизнь они будут брать у Goldman Sachs. Именно это произошло в Африке. Африка всегда снабжала себя продуктами питания сама, собственными овощами и мясом. Сейчас страны Африки полностью зависят от импорта продуктов питания и рыбы. А что же в нашей деревне? Люди просыпаются через месяц, идут по привычке к колодцу напиться воды и видят. Там стоит табличка «Частная собственность». Они вынуждены идти в магазин, где их вода уже расфасована в пластиковые бутылке, которые они могут купить, только купить, да к тому же по навязанной цене. Вот вам сценарий, по которому работает МВФ. Это экономический терроризм, мошенничество планетарного масштаба. Но потом заседает Цельсовет, и там, конечно же, говорят, что это была программа помощи. Я это называю неолиберальным фашизмом. Международный банк развития, валютный фонд или другая подобная организация выдают стране огромные суды, заранее зная, что большую ее часть разворуют. Условиями этой суды является допуск западных фирм на внутренний рынок, концессии на добычу полезных ископаемых, политическая лояльность. Называют эти требования, правда, более красиво – открыть страну для свободной торговли. В результате местное население оказывается в крайне тяжелом экономическом положении. В конце концов, жители этой страны видят для себя два выхода – либо любыми путями переехать жить в западную страну, либо бороться с теми, кто действительно виноват в сложившейся ситуации. И именно поэтому в США стремятся жители Центральной Америки, а в Европу – африканцы и азиаты. Именно поэтому западные страны подвергаются атакам террористов, выходцев из стран третьего мира. Конечно, очень удобно изображать террористов как недочеловеков, с биологическими дефектами, несущими беспричинное зло мирному человечеству. С ними ведут непримиримую войну благородные борцы за благо всего человечества – западные страны. При этом полностью игнорируется социальная и экономическая сущность терроризма. Замалчиваются первые причины, из-за которых выходцы стран третьего мира примыкают к террористическим организациям. Человеку, особенно молодому, хочется какого-то смысла в своем существовании, какой-то идеи в своей жизни. В этом случае вербовщику не надо его обманывать. Достаточно просто привести факты из истории и современности. Бедность и разруха, приходящиеся после войн и переворотов с неясными целями, отсутствие всяких перспектив в будущем, Вкупе с услышанной правдой приведут этого молодого человека в ряды террористической организации. Сколько террористов породило свержение Саддама Хусейна в Ираке? Разрушенный быт в городах и селах, отсутствие работы, боестолкновения между различными группировками и другие бедствия принесла народу Ирака «армия-освободитель» в кавычках. Даже во времена диктаторского режима Хусейна в стране не погибало столько жителей в год, как после освободительного похода в кавычках западных армий в начале 21 века. Более того, вакуум власти привел к усилению ИГИЛа и других подобных группировок. Сколько террористов породила приветствуемая и поддержанная Западом арабская весна? Сколько бы ни восхваляли этот процесс западной политики, Рядовые жители стран, переживших эту весну, жалуются на резкое ухудшение условий жизни. И конца этой ситуации не видно. Ученые, исследующие психологический профиль террориста, приходят к интересным выводам. В прежние времена террористами становились одиночки, отчепенцы человеческого общества. В большинстве своем молодые и малообразованные люди. Сегодня в террористическом движении. Нередки люди средних лет, имеющие высшее образование, семью и положение в обществе. Именно политика развитых демократий приводит к росту и изменению профиля террористического движения. Современные методы борьбы с терроризмом будут малоэффективны. Пока в странах Азии и Африки будут сохраняться бедность и разруха, там будет оставаться возможность вербовки новых террористов. Пока столетиями сложившаяся военная и экономическая экспансия западных держав в страны третьего мира не прекратится, не остановится поток желающих эмигрировать в развитые государства. Второй глобальной угрозой для западной цивилизации является рост влияния азиатских стран и более всего Китая на мировой арене. Западные державы сами способствовали этому росту. Они переводили свои предприятия в Китай, польстившись на дешевую рабочую силу. В итоге самые современные технологии и обученный персонал получены этой страной практически даром. В университетах западных стран студенты из Китая получили самые передовые знания в различных областях науки и техники. Все это позволило Китаю создать современную армию, выйти на международные рынки и сильно потеснить своих учителей. Китай взял на вооружение способы экономической экспансии, разработанные Западом. Он финансирует сотни крупных проектов по всему миру, одалживает развивающимся странам суммы, которые они вряд ли смогут вернуть. Так Шри-Ланка расплатилась, отдав территорию своего порта на 99 лет. На такие же 99 лет Китаю принадлежит 20% побережья Камбоджи. По примеру США, Китай начал создание военных баз далеко от своих рубежей. Он инвестировал в экономику Джибути, государство на границе с Эритреей и Эфиопией, и получил возможность открыть там свою военную базу. Западным странам придется разработать новую стратегию взаимоотношения с остальным миром. Несколько сотен лет назад относительно бедные западноевропейские страны начали осуществлять невиданный доселе проект на планете Земля – колонизацию заморских земель. В те времена существовали несравненно более богатые государства – Китай и Османская империя. У них было больше средств и возможностей для захвата и колонизации любых земель на планете. Однако они не пошли этим путем и проиграли. Именно западноевропейские страны захватили и поделили между собой все земли на планете, чье население было не в силах им противостоять. Именно эти страны разработали концепцию капитализма. основанную на постоянно расширяющихся рынках. Именно они придумали способ главенствования в постколониальную эпоху. Мир изменился с тех пор. Рынки сбито расширились до своих естественных границ. Новые государства выходят на мировую арену и методами, разработанными западными странами, начинают теснить их на всех континентах. Существующая стратегия становится проигрышной для Запада. Необходимо разработать кардинально новые методы жизнеобеспечения западных государств. И эта задача будет стоять перед новыми властными группировками.